Глава 16. Великовражская Казанская церковь была единственной в округе. Даже в Кстове, в довольно большом районном центре, с известным на всю страну нефтяным комбинатом, не было ни одного храма. Правда, и город был молодым, в прилегающих и вошедших в его черту селах, прежде, до перемены курса, храмы имелись, но, как и везде, стояли в разрухе или были приспособлены под что-нибудь социалистическое. Добирались на метеоре. До этого я ни разу не плавал, ни на метеоре, ни на ракете, ни на чем вообще, не было нужды, и был потрясен первозданной красотой волжских берегов. Наверное, нигде так не чувствуется связь столетий, как на Волге. Такие же пустынные, в зарослях вника, берез, с глинистыми проплешинами оползней, были ее берега и сто, и двести, и триста лет назад, кто только не промышлял на ней кто только не ходил торговать или разбойничать, и торговля с ее берегов ушла сравнительно недавно. Мне не сиделось, и весь путь я простоял в тамбуре, у выхода к трапу, глядя на неторопливо плывущий мимо высокий берег, шумела рассекаемая подводными крыльями вода, летели мелкие брызги, попалась навстречу баржа, обогнали рыбачью моторную лодку, а я все стоял и думал, думал об отце». Почему он не захотел поговорить со мной о своей рукописи ни на другой, ни на третий, ни на четвертый день? Встречались же, правда, мельком, несколько раз. Но мог же он, наконец, сказать, как не раз прежде, «загляни ко мне». Нет, не сказал. Более того, казалось, вообще старался избегать встречи со мной. А когда встречались, прятал глаза, так кивнет, опустит вниз и пройдет мимо. Неужели до сих пор сердится?» Я даже стал переживать, не случилось ли чего неприятного на работе. Бывало, случались у него неприятности из-за его, как выражалась мама, неординарности. Но у кого этих неприятностей не было? У меня за последние два года учебы в школе так целых сто. Разумеется, все из-за литературы, из-за рабочей крестьянской особенно. И не только. Не жаловал я и Серебряный век. Не всех, конечно. Есенина, например, кое за что прощал. За Анну Снегину, например. Эта милая Анна была угаданная моя мечта. Но теперь не об этом. Так почему избегает меня отец? Знаю, что до появления Мити он очень любил меня. Переплывали мы с ним раз, даже у озера. Он плыл, а я крепко держался за его шею. Было и хорошо, и страшно. Частенько отец возил меня в наш старый канавинский деревянный цирк. Помню дуровских лохматых собачек, ходивших на задних лапках с ведрами по устроенной для них деревушке. Качали из игрушечного колодца в воду, открывали калитки, танцевали друг с дружкой, и чего они только не вытворяли. Помню знаменитого Олега Попова в клетчатой широкой фуражке с помидорным носом и все время свиющимся огромным помадным ртом. А как заразительно он хохотал, а какое там было необыкновенно вкусное палочки, Разносившая его по рядам в белом фартуке тетенька казалась волшебницей. Из пломбиров в стаканчике на всю жизнь запомнилось одно мороженое. Это когда в осенний вечер мы вышли с отцом из цирка. Кругом стояли лужи. Воздух был влажен, редкий свет фонарей тускло блестел на мокром асфальте. Было прохладно. Я до того объелся мороженым, что уже не мог одолеть этот последний пломбир, только обкусал хрустящий стаканчик Долизнул да несколько раз сверху. Мороженое уже подкапывало. Отец предложил Давай оставим птичкам. Поставив мороженое на асфальт, мы пошли. И пока шли, я все время оглядывался на одиноко стоявшее на черном асфальте мороженое, мой дорогой подарок птичкам. И в кукольный театр, и в старый тюз возил меня отец множество раз. Так что театральная жизнь города была мне известна, как никому в нашем поселке. И театр я любил. Телевизор смотрел тоже, и в кино ходил. Но разве могли они сравниться с живым театральным действом, когда все происходит у тебя на глазах? И ты даже можешь, как в былые времена, с чувством благодарности отнести букет за кулисы и даже перекинуться несколькими словами с живым актером. А как они играли, захватывая зал, сколько вызывали аплодисментов. А книги, к чтению которых пристрастил меня опять же отец, Как же мне было сомневаться в его любви, и как было об этом странном отчуждении не скорбеть и не думать. Маша вышла ко мне, я на нее мельком глянул, и она, видимо, уловив что-то в моем взгляде, осторожно спросила, «Случилось чего?» И странно, я чуть не заплакал, не от обиды, нет, а от интонации ее голоса. «Право, что госпожа», — подумал я. Мария же, в переводе с еврейского, госпожа. Да так, ничего. Дома что-нибудь? Нет. И тогда она спросила прямо. Не из-за Глеба? У меня даже сердце провалилось. Чувствуя, что краснею, И отрицательно покачал головой. Не скажешь? И тогда я рассказал ей все. Она слушала молча. Столько лучистой печали было в ее глазах. Таким прекрасным было ее лицо, Не знаю, хотелось ли мне ее, как Елену Сергеевну, на именинах поцеловать. Если и хотелось, то так, чуть-чуть, как целуются голубки на крыше. В самом деле, было в ее облике что-то голубиное, чистое, к чему и хотелось, и боязно было прикоснуться. А я всю жизнь, сколько себя помню, была предоставлена самой себе. Родители, можно сказать, с пеленок мне во всем доверяли. Папа постоянно в походах, мы же как в кино, из Кронштадта. Папа военный, подводник. А в Питер мама уже из-за меня подалась. Единственное, выходит, у них и неповторимое. Потому и в университете учусь. Мама хочет, чтобы я стала журналистом, Работал на радио или на телевидении, лишь бы за военного замуж не выходила. В Кронштадте же сплошь одни без козырки до да белые кителя, И в Питере попадаются, но гораздо меньше. Тебе нравится Питер? Я там ни разу не был, а по фотографиям — да. А кто тебе из поэтов нравится, кроме, разумеется, Жуковского. Да много кто нравится, а из современников? Я даже не знаю. Немного у одного, немного у другого. А гроза Павла Когана нравится? Не читал. Хочешь послушать? Я кивнул, и она стала читать. И как? Я даже не узнал ее. Косым, стремительным углом и ветром режущим глаза. Переломившейся ветлой на землю падала гроза и громом возвестив весну, она звенела по траве, с размаху вышибая дверь, в стремительность и крутизну, и вниз к обрыву под уклон к воде, к беседке из надежд, где столько вымокла одежд, надежды песен утекло, далеко, может быть, в края, где девушка живет моя, но сосен мирные ряды, с высокой силой раскачав, вдруг задохнулась и в кусты упала, отком голчат. И люди вышли из квартир, устала высохла трава, и снова тишь, и снова мир, как равнодушие, как овал. Я с детства не любил овал, я с детства и совал. Маша выдержала паузу, спросила, как? Даже мурашки по коже. Правда? На школьном новогоднем бале первый раз прочла. Представляешь, только что танцевали шейк, кругом шум, болтовня. Я подхожу к микрофону и на весь зал. «В спортзале было дело, читаю. Аплодисменты, советы. В артистке, мол, надо идти». И, глянув искоса, спросила, «А ты как считаешь?» «Я думаю, у тебя везде получится». «А ты хотел бы, чтобы я стал артисткой?» «Разумеется, я этого не хотел» — и неопределенно пожал плечами. «Вот и я не знаю, чего хочу. Приедем, спрошу отца Григория. Как скажет, так и поступлю. А ты что после чтения Евангелия подумал?» Этого я уже точно сказать не мог и опустил глаза. Ладно. И, глянув вдаль, спросила. Это не она? Метеор как по команде сбавил ход. Я посмотрел вверх и на выступе крутого высокого берега увидел голубенькую деревянную церковь.